После того, как разорвалась первая граната, бронетранспортер сильно тянуло вправо. Стало очевидно, что повреждены либо рулевые тяги, либо что-то не менее существенное. Баранка вышла из повиновения. Чтобы справиться с управлением машиной, Эдику пришлось на ней буквально повиснуть. Люди были задраены, армеец вел машину вслепую. «Как летчик, только без приборов!» полностью доверившись Андрею, приказавшему пятиться до победного конца и тучка. Они поравнялись с кирпичной сторожкой, построенной в поле за пределами двора, когда двигатель неожиданно закашлялся. Машина задергалась в судорогах. «Подай госку крикнул Бандура. «П «Педаль п провалилась!» — фальцетом откликнулся армеец. «Как это провалилось? Что значит провалилось? — Как бензин кончился? Как он мог кончиться, если твоя баба сказала, что его только заправили? — Не знаю. И потом, она такая же моя, как и твоя. — Прежде чем Андрей нашелся с ответом, в принципе, Эдик был прав. Более того, из всей их компании он единственный очутился в Крыму совершенно бескорыстно. Ветряков выпустил свою вторую и последнюю гранату. На этот раз он целился точно в борт, но в самый последний момент Джаба толкнул его под руку. Это обстоятельство спасло приятелям жизнь. Граната поразила бронетранспортер в колесо. Рвануло так, что армеец подумал «Вот он, конец!» Затем его что-то ударило, и он потерял сознание. Матер швырнула бортом на стену сторожки, крылатка не выдержала и обрушилась. Сверху посыпались обломки, колотя по броне гулка, как мерзлая земля, крышку гроба. Вот похоже, и все, пробормотал бандура, когда немного очухался. Эдик оказался ближе к эпицентру, соответственно, ему досталось больше, хоть и армейцу крупно повезло. Взрыв был таким сильным, что рулевую колонку сорвало с креплений, после чего она улетела к потолку, чудом разминувшись с головой и грудной клеткой Эдика. «Армеец, слышь меня!» — повторил Андрей, поскольку приятель не отвечал. Внутри отсека плавал дым. Бандура почти не видел Эдика, безжизненно откинувшегося на сиденье. Между тем руль, на который только что налегал армеец, валялся рядом с Андреем на полу. Правда, теперь, напоминая Эрлипс, Бандура с ужасом подумал, что если его так согнуло после контакта с головой Эдика, то Эдик! Эдик! К Господи, вы что? «Умерли!» — еле слышно прошептал армеец. Издали доносились вопли ветряковцев. Они становились все громче. Было очевидно, бандиты окружают машину. «С полчаса назад я задавал тебе этот вопрос, приятель!» — сказал бандура, испытав неимоверное облегчение, что не остался один. Ты ответил отрицательно. «Так, теперь моя очередь. Нет, брат, вы живы!» так значит, Шивы! Пока да! Хотя, сдается, это ненадолго! На что, подбили? Похоже на то, старина! Что же делать?» В Голову Андрею пришла мысль, неожиданная и пугающе очевидная. Он колебался минуту, но потом все же выпалил скороговоркой, чтобы не передумать. «По-моему, тебе пора идти». «Куда?» — растерялся армиец. «Наружу, пока не поздно». «Что ты хочешь этим сказать?» — насторожился армец. «Только то, что, по-моему, глупо пропадать вдвоем, если один из нас может спастись!» Эти слова тоже дались нелегко. Но Андрей был рад, что у него хватило мужества их произнести. «Вдвоем нам отсюда не выбраться! Ты меня далеко не утащишь на горбу, старичок! Сейчас поймаю, кокнут! Нет шансов для двоих!» Андрей сглотнул, собираясь с духом, одного есть. Не ахти какой. Ну лучше, чем вообще ничего. Наверное, ты сумеешь выбраться, если, конечно, повезет. И если тебя не зацепило. Эдик молчал минуты три. Время поджимало. Андрей не выдержал. Ты в порядке или нет? Нашел время в молчанку играть. В относительном, пробормотал армеец. Он думал о Яне. Тогда шевелись. По-моему, двери заклинила — сообщил Эдик неуверенно. — Какие двери, брат? Плевать на двери, если есть люк! Оба почти синхронно подняли головы. Люк над ними по-прежнему был открыт. Звезд видно не было, то ли из-за дыма, то ли гроза пришла гораздо раньше, чем они ожидали. Андрей склонялся к последнему предположению. — Ну, давай же! — крикнул Бандура, поскольку головореза Ветрякова, судя по голосам, Мы совсем близко. Эдик неуверенно поднялся. Люк над головой означал жизнь. Не гарантировал, конечно. Просто давал шанс. Все, что от него требовалось, это подтянувшись на руках, перевалиться через край, соскользнуть по броне на землю кинестись по полю, не оглядываясь. Остаться означало умереть. Тут не было никаких других раскладов. А ты... Спросил Эдик, задыхаясь. Андрей попытался ответить, но сумел лишь пожать плечами из опасения, что голос выдаст его с головой. Колебанием армейца положил конец Паратасов, заговорив у него в голове. Это была последняя фраза, которую Эдик слышал от Валерия. Паратасов даже не говорил, кричал. «Эдик, уходи!» Донеслось из рушащейся пещеры. И он, вздрогнув, принял решение. Я остаюсь, сказал армеец. Глупо буркнул Андрей, у которого гора свалилась с плеч. Подумай, брат, не о чем думать. Так что, пожалуйста, заткнись. А Андрей, облегченный, перегрел дух, очень надеюсь, что этих в дыму этого не заметят. Тогда помоги мне подняться и дуй наверх. Надо пулеметы проверить. Если они уцелели... Может еще повоюем? Как проверить? На этих клоунах как еще? Слышишь, они уже совсем рядом, вопят.